сообщается в житии святаго-великомученика Пантелеимона. Кондак, «Яко святитель, благочестно пожив, И священномучение венец приял Иси, Идольские жертвы погасив, Добрый пастырь Христова стада был еси премудри, И Пантелеимону истинный учитель». Всего ради почитаем Тя, песнь мивопиющи, От бед избави нас присно молитвами Твоими, Ермалае, Отче наш».